Глава 67. День рождения Генки. В субботу вечером друзья пришли к Генке и изумленно вытаращили глаза при виде праздничного стола. На краю его свистел струйками пара самовар с расписным чайником на верхушке. В середине были расставлены тарелки с различным угощением — ломтики сала, вареники в сметане, пирожки и манпасье. По бокам стояло шесть приборов. У стола хлопотала Агриппина Тихоновна. «Вот это да!» — протянул Миша. «Ай да Генка!» «Ничего особенного!» — небрежно произнес Генка. «Прошу!» Он театральным жестом пригласил их к столу. «Что ты, Геннадий, сразу к столу приглашаешь?» — сказала Агриппина Тихоновна. «Еще гости должны прийти». «Кто?» — спросили мальчики. Генка покраснел. Мишка коровен, А больше никто, ей-богу, никто. А это для кого? Миша показал на шестой прибор. Это? Ах, это! Это на всякий случай. Мало ли, вдруг кто-нибудь придет. На какие капиталы ты все это оборудовал? Спросил Миша. Генка ухмыльнулся. Это уж дело хозяйское. Он повернулся к Игриппине Тихоновне, но не успел остановить ее. отец прислал.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 «Ведь я вас просил». «Чего уж там?» — отмахнулась Агриппина Тихоновна. «Оно и лучше. Валинок не напасёшься». «Если бы я знал, что ты ради фасона продал коньки», — сказал Миша, «то я бы к тебе в гости не пришел. «Я и без коньков проживу», — мотнул головой Генка. «Подумаешь, Снегурочки. Поступлю в Фабзавуч, норвежки куплю. Ты ведь тоже свою коллекцию марок продал, а? Зачем?»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 Но это уже было свыше их сил. Они еще пионеры, только мечтают о комсомоле, а Коровин уже заявление подал. «Нас тоже скоро в комсомол передают», — сказал Миша. «Прямо из отряда». При этом он искоса посмотрел на Генку и Славу. Они важно молчали, как будто Миша действительно сказал правду. «Знаете, кого к нам в колонию прислали?» — спросил Коровин. «Кого?» Бойку Жилу». «Ну, ага». «За ножны-то отец его чуть не убил. Сбежал он тогда. Теперь у нас. И как он?» «Ничего, исправляется».